Глава пятьдесят В этот день все сложилось безупречно. Как, по-моему, лучше не придумать. Начиная с погоды, радовавшей ясным небом и умеренным теплом, и заканчивая... да всем. Всем остальным. Хоть мы изначально и планировали, условно говоря, просто роспись, событие, конечно же, все равно обратилось в масштабный праздник для всех обитателей замка. Однако... Прелесть в том, что это абсолютно никого не напрягало. В том смысле, что не было длинного списка гостей, которых надо было бы встречать, расселять, считать по головам и тарелкам, как это обычно происходит в нашем родном мире, и всячески развлекать. Потом следить, чтобы никто не перессорился и все оставались довольны. Тамады с идиотскими конкурсами тоже не было. Честно признаться, мне кажется, что на любой свадьбе ведущий самый раздражающий персонаж — Нет, понятно, работа у товарищей такая с хорошо тренированной улыбкой пытаться объединить неорганизованную толпу гостей. Отсюда, наверное, их вот эта маниакальная страсть ставить плохо знакомых между собой людей в глупое положение. А потом в перерывах между веселыми стартами жалобиться кому-нибудь из персонала на то, что этих неподъемных никак не расшевелить, придется чаще наливать. А жених с невестой? За всем строгим регламентом ритуальных танцев с бубнами эти бедолаги вообще обычно собственного праздника не видят. Где тут проникнуться радостью события, когда без конца необходимо исполнять роль центральных, но абсолютно себе неподчиненных фигур? И еще вот это «Горько!» полный мрак. Какого черта я должен целовать свою жену на глазах у восторженной публики, да еще подсчиталочку? Лучше бы отжиматься заставляли. А то неловко так, будто свечку кто над одеялом подержал. Не знаю, может быть, что-то уже изменилось. Давно на свадьбах не был. Может, это у меня такой личный неправильный стереотип заяковился в памяти. Главное, что нам всего подобного великолепия счастливо удалось избежать. Из всех главных участников процесса мы слили и три близких друга. Волнение было, куда без него. Но в нашей тесной компании волноваться было как-то, честное слово, комфортно и даже приятно. Не знаю, как точно объяснить. Праздник принадлежал нам, а не мы ему. Понятное дело, официальная церемония проходила по четкому плану, продиктованному традициями, но она была короткой и красивой. А дальше началось привольное веселье. В общем, может быть, девчонкам и захочется повторить все это более масштабно, Для меня идеальная свадьба состоялась именно в тот день. Не знаю, где им удалось раздобыть для новобрачной платья такого нежного, как вот его назвать, когда ни черта в том не разбираешься, светло-кораллового, кажется так, оттенка. Но кнопа в нем была сногсшибательна, умопомрачительна и да просто мозг на вылет. Тонкая, гибкая, в облаке воздушных тканей и живыми цветами, в солнечных волосах, уложенных в струящийся водопад локонов, и главным украшением два синих топаза, освещенных счастьем глаз. Ух! В первую секунду ее появления во всем шике-блеске я просто ошалело хлопал ресницами и не мог думать ни о чем другом, кроме того, что это все мое, мое, мое, честное слово, как самый натуральный, алчный, первобытный собственник. И это, конечно же, не ускользнуло от внимания наблюдательной старшей сестры. Маринка сопровождала невесту и в своем эффектном серебристо-голубом платье тоже была чертовски хороша. Цвела под короткими, нескрываемо восхищенными взглядами Крайтона, как майская роза. Однако даже теперь в такой волнительный момент оставалась с собой, очаровательной занозой с железным самовладанием обожаю ее по-братски, но иногда бы прям придушил. Вот и сейчас стояла и, вгоняя в смуту, смотрела на меня с откровенной веселостью. И что бы оно значило? Что? Где опять не так? — одними глазами спросил у нее, пытаясь незаметно оглядеть самого себя. Все вроде в порядке. Костюм строгий, хорошо отпаренный, бутоньерка в тон лелькиному платью на месте. В ответ эта язва, представьте себе, махнула ресницами в сторону кнопы, беззвучно хихикнула и ненавязчиво так коснулась пальцами подбородка. Мол, дорогой жених, челюсть подберите. Ну каково? Ладно уж, посмотрю я на тебя в день твоей свадьбы. Послал ей многообещающий мстительный взгляд и горделиво задрал нос. Адалей, стоявший рядом в щегольском костюмчике на должности шафера, тут же не приминул незаметно пихнуть меня локтем в бок. Игриво подвигал бровями, и Эдак с подначкой подмигнул. Нет, ну никакой серьезности. И Лилька туда же олела щечками и едва сдерживала смех, наблюдая за тем, как эти злодеи издеваются над ее сужином. Я оттопырил нижнюю губу и посмотрел на кнопку с жалостливой укоризной. Получил в ответ влюбленный нежный взгляд, утешился и решил больше не вестись на подколы этих весельчаков. А вообще, все эти дружеские подтрунивания здорово разряжали и оживляли обстановку. Один герцог в парадном костюме оставался почти серьезным. Ему по статусу было положено. На Крайтона возлагалась роль посаженного отца. У нас это, насколько помню, так называют. В общем, к полудню в идеально прибранный двор высыпали нарядные жители замка — по-моему, все от мала до велика, и организованной толпой сгрудились вокруг круглого пятачка, оставленного для церемонии. Кто-то из взрослых, кому не досталось места поближе, выглядывал в открытые окна. На деревьях гроздями повисла ребятня. Первым под шумные радостные возгласы на означенную площадку прошествовал Крайтон. Получил свою порцию оваций, поприветствовал народ и громко огласил причину торжественного собрания. Ее, конечно, и так все знали, но положено, значит, положено. Следом парами выдвигались мы. Лили под ручку с Мариной, и я, такой красивый, с одолеем и костыльком. К слову, по случаю свадьбы прежнюю удобную разношенную клюшку мне заменили на элегантную трость. Церемонно встав перед светлой очи герцога, мы прослушали его сердечную речь про то, что данный союз совершается с небесного благословения и всячески с сюзереном одобряется, о чем он свидетельствует перед своим народом. Следом появился толстенький, добродушный священник в белом, расшитом серебристыми иероглифами одеянии. Святой Отец осенил нас отдельно и всех присутствующих скопом, божественным знамением и воздел руки вверх. Затем сложил их перед собой И нараспев, затянув ту самую молитву, которую мы тоже надлежащим образом выучили, повел нас к украшенной гирляндами цветов часовни. Голос у служителя Аркона оказался на редкость приятным, а мелодия светлой. И удивительно, как дружно, как едино слова священного текста подхватили люди вокруг. Наверное, эта молитва была для местных самой любимой, которую, как, например, нашу, отче наш, знали все. По совести, никогда поклонником церковных церемоний не был. Хоть отче наш помнил наизусть, дед заставил вызубрить от начала до конца. Но тут даже морозец по позвоночнику пробежал. Проняла! Мистика какая-то. Произнося со всеми слова гимна, я, честно признаться, про себя просил прощения у местного бога за то, что вообще делаю это и вхожу в его храм без должной веры. Потому что атеисты или нет, мне кажется, к таким вещам нельзя относиться пренебрежительно. В смысле, уважение к хозяевам дома должно оставаться. Внутри маленькой и даже какой-то уютной часовни все оказалось вполне традиционно. Большие и маленькие иконы, свечи, тишина и покой. Святой Отец встал у полотна с ликом Аркона. «Мы слили на полшага дальше слева и справа от него». Крайтон с Мариной и Адолеем в стороне, но тоже все лицом к иконе. Священник неторопливо и торжественно прочел еще одну молитву, отошел вглубь храма, принял драгоценный кубок с вином у и поднес нам. Вот и все. Мы даже слова не сказали и глазом моргнуть не успели, как были объявлены мужем и женой. Соответствующую запись внесли в толстый на вид весьма почтенного возраста Талмуд, Свидетели бракосочетания оставили в нем по загогулине, и все пошли на воздух. Ну а там все уже только и ждали момента, чтобы забросать нас цветочными лепестками. Между прочим, это было куда приятнее, чем получить в волосы из за шиворот горсти какого-нибудь колючего пшена или риса. Пировали до самого утра. Мы сперва своим тесным кружком в герцогской столовой, народ прямо на улице. А потом и все вместе, и по-всякому, как душе хотелось. Девчонки спустились угощать ребятишек сладостями, устроив шумную, радостную возню с визгом и смехом. И даже зажигательно сплясали в общем кругу, что вызвало бурю ликования у простых, широких душой людей. Мне с моей ногой такое было не под силу, поэтому весь мужской состав наблюдал за представлением, поддерживая овациями компанию и танцовщиц с балкона. По комнатам хмельные и счастливые разошлись уже за засветло.